Глава 12. Увы и день, когда его достали. По мнению окружающих, Увы и жена вместе были как ночь и день. Под ночью, понятное дело, подразумевался Увы. Его самого это сравнение не задевало немало. Зато жена всегда веселилась, услышав такое, и прыская в кулак отвечала, мол, если увы и ночь, то лишь в том смысле, что слишком скуп, чтобы попусту жечь солнце. А увы все гадал, но почему она выбрала его? Она ведь любит всякие абстрактные вещи, музыку, там книги, всякие чудные слова. Увы же человек дела, ему по душе отвертки и масляные фильтры. Он шел по жизни, сунув руки в карманы брюк. Она, танцуя. «Одного солнечного луча довольно, чтобы прогнать все тени», — ответила она, когда он поинтересовался, откуда в ней эдакая прорва оптимизма. Какой-то монах по имени Франциск написал это в одной из ее книг. «Кого-кого? А меня ты не проведешь, мой милый!» Игриво улыбнулась она, забираясь к нему в охапку. Ты тоже танцуешь, увы, но внутри себя, когда никто не видит. Вот за это я тебя и люблю. Хочешь ты или нет. Увы так и не понял, что она имела в виду. Танцевать он, прямо скажем, был не горазд. Что танцы, только чехарда и суматоха. То ли дело математика. Ова предпочитал прямые линии и четкие решения. Ответ бывает либо правильный, либо нет, а не как по прочим предметам, которыми школьникам голову морочат, по Диму обосную свою точку зрения. Точно правильность зависит от того, кто больше скажет заумных слов. А по Уве, что верно, то верно, а что неверно, то стало быть неверно. Ова прекрасно знал, Кое-кто называет его старым бирюком, который не доверяет людям. Но так люди сами пока покамест ни разу не дали ему для этого оснований. Ведь в жизни каждого мужчины наступает пора, когда надо решить для себя, кто ты. Позволишь ли вытирать о себя ноги? Дашь ли отпор? И если вы впервые слышите про это, вы вообще ничего не знаете о мужчинах. Когда сгорел дом, Увы, стал ночевать в Саабе. На утро после пожара принялся было в одиночку разгребать золу и завалы. На другое утро смирился, осознав, что не издюжит. Дом не вернуть, а все труды по его ремонту пошли прахом. На третье утро явились два типа в белых рубашках, точь-в-точь -точь таких же, какая была на брендмейстере. Встали у его ворот, немало не смущаясь видом пепелища. Назвались только не своими именами, а учреждением, которое представляли. Точно ракеты, запущенные авианосцем. «Мы посылали вам уведомления», — заявила первая белая рубашка, вываливая перед увы кипу бумаг. «Много уведомлений», — подтвердила вторая рубашка, помечая что-то в своем кондуите. «Вы нам не ответили», — сказала первая рубашка, наставительно точно дрессируя собаку. Увы стоял перед ними, широко расставив ноги. Молчал. «Надо же, беда такая!» Первая рубашка коротко махнула рукавом туда, где раньше стоял дом. Ове кивнул. «Пожарный инспектор сообщает, все произошло из-за безобидного замыкания», сказала первая рубашка, тыча пальцем в какой-то отчет. У Увы тотчас возникли определенные возражения насчет безобидности. «Мы направляли вам копии постановления», повторилась вторая рубашка, потрясая кондуитом. Ова снова кивнул. «Об изменении административной границы округов», продолжает вторая рубашка. «Земельный участок, на котором стоит ваш дом, отводится под строительство новых домов», подхватывает первая рубашка, указывая на ряды новых коттеджей, где поселились галстуки. Точнее, «стоял ваш дом», Поправляет ее вторая белая рубашка. «Муниципалитет готов выкупить ваш участок по кадастровой стоимости», сообщает первая рубашка. «Да, но только участок дома-то больше нет», спешит поправить ее вторая рубашка. Увы принял бумаги, стал читать. «Выбор у вас невелик, М -м, да дас, сказала первая рубашка. «Нечего делать, решение принято муниципалитетом». Добавляет вторая. Первая белая рубашка нетерпеливо постучала ручкой по бумагам. Уве поднял глаза. Рубашка ткнула вниз бумаги. Там стояло слово «Подпись». Уве, стоя у своих ворот, молча читал писанину. В груди его пекло. Долго-долго соображал Уве, что же там такое горячее. «Ненависть». Ненависть к белым рубашкам. И когда прежде Увы не испытывал такой ненависти, той, что нынче раскаленным шаром выжигало его нутро, этот дом купили его родители. В этом доме Увы рос, ходил под стол пешком. В этом доме отец научил его разбираться в саабовских движках. И вот. Какой-то чужой человек из муниципалитета решил строить тут что-то свое. А тот круглолицый втюхал страховку, которая не страховка. А брандмейстер в белой рубашке не давал тушить пожар. И эти вот двое в белых рубашках теперь втирают про какую-то кадастровую стоимость. Выбор у Увы и правда был невелик. Упрямся он хоть до второго пришествия, то и тогда бы не смог ничего изменить. И он подмахнул бумажку одной рукой, а другую в кармане сжал в кулак. А тогда увы покинул участок, где некогда стоял отчий дом, и больше туда не возвращался снял в городе комнатку у одной бабульки целый день Сиднем просидел в ней тупо уставившись в стену вечером пошел на работу Драил вагоны утром ему и другим уборщикам велели не переодеваться в свою одежду а явиться в контору где выдадут новые спецовки увы шел по коридору когда вдруг наткнулся на тома впервые после того как уве Наказали за кражу вагонной кассы. Будь Том благоразумней, отвел бы глаза. Притворился, будто ничего не было. Увы, благоразумием Том не отличался. «Туши свет! Наш воришка пришел!» — гаркнул он, вызывающе скались. Увы, не ответил. Хотел пройти мимо, но получил локтем от одного из молодых прихвостней, которыми окружил себя Том. Уве поднял глаза, прихвостень заржал. «Граждане, прячьте ваши лопатники! Вор идет!» — заголосил Том. Крик его эхом разнесся по коридору. Увы только крепче вцепился в свои вещи одной рукой, другая в кармане сжалась в кулак. Зашел в пустую раздевалку, стянул себя грязную заношенную спецовку Снял отцовские пузатые часы, положил их на лавку. Когда обернулся, собравшись в душ, в дверях вырос Том. «Слыхали, ты погорел?» — спросил он, почесывая черную бороденку. Том явно ждал, что скажет Уве. А Уве решил не отвечать. Этого удовольствия он Верзили не доставит. «Вот папашка твой гордился бы тобой. У того тоже руки из жопы росли». «Но чтобы хату свою спалить, это, сука, уметь надо!» — кинул том вслед Ова, когда тот входил в душевую. Ова слышал, как хором загоготали молодые шакалы. Закрыл глаза, уткнулся лбом в стену, подставил тело под струи теплой воды. простоял так минут двадцать. Дольше он в жизни своей не мылся. Вернувшись же в раздевалку, обнаружил, что отцовые часы пропали. Перерыл одежду, пошарил по полу, проверил во всех шкафчиках. В жизни каждого мужчины настает пора, когда надо решить для себя, кто ты. Позволишь ли вытирать о себя ноги или дашь отпор. Из-за того ли, что Том свалил на него кражу вагонной кассы? Или из-за пожара? А может, из-за круглолицого мошенника? Либо из-за белых рубашек? Или, может, просто все достало? Только из головы увы словно кто-то выдернул чеку. И в глазах у него вдруг почернело. Он вышел из раздевалки, в чем мать родила, капли сбегали по мускулистому телу. Направился в другой конец коридора, к раздевалкам мастеров. Вышиб ногой дверь. Растолкал ошарашенных людей, расчищая себе дорогу. Том стоял у дальней стены перед зеркалом, подравнивая свою бороденку. Увы, ухватил его за плечо и рявкнул, что есть мочи, аж плитка задрожала. «Отдавай часы!» Том презрительно глянул на парня сверху вниз. Фигура его огромный черный колокольней возвышалась над Увы. Какие нахерча, отдавай часы! заорал Увы, не дав ему договорить. Заорал так, что остальные в раздевалке инстинктивно вжались в шкафчики. Миг и куртку из рук Тома рванули с такой яростью, что даже Том не осмелился перечить. Молча, точно пристыженный ребенок наблюдал он, как Увы извлекает свои часы. Из его внутреннего кармана. А потом... Бац! И все. Хватило одного удара. Том грохнулся, опал, как намокший куль с мукой. Могучая туша его едва успела упасть, как увар развернулся и вышел вон. В жизни каждого мужчины наступает пора, когда надо решить для себя, кто ты. Позволишь ли вытирать из себя ноги? Дашь ли отпор? И если вы впервые слышите про это, вы вообще ничего не знаете о мужчинах. Тома увезли в больницу. Стали допытываться, что с ним стряслось. Но Том только прятал глаза и отвечал, что поскользнулся. И странное дело, у всех присутствовавших при его падении разом Отшибла память. Больше увы, Тома не видал. А еще решил он для себя Впредь никому не дам обмануть себя. Он остался мыть вагоны, но со стройки ушел. И то дома-то у него теперь не было. Да и к тому времени он уже так понатарел в строительном ремесле что едва ли мужики в пластмассовых касках могли научить его чему-то еще. Зато на прощание подарили ему ящик с инструментами. Новенькими на этот раз. «Салаги, попробуй построить что-нибудь стоящее», — стояло на бумажке. Употребить инструмент по назначению, увы, было негде, а потому он бесцельно таскался с ним повсюду несколько дней. Наконец, его сердобольная хозяйка, сжалившись, разрешила ему поискать по дому, вдруг отыщет чего для починки. И жить обоим стало сразу как-то спокойнее. А на другой год увы призвали в армию. Все физические нормативы он сдал на отлично. Начальнику призывной комиссии понравился этот немногословный молодец, с медвежьей хваткой, и он предложил юноше стать кадровым военным. Предложение пришлось по душе Уве. Он видел, что военные носят форму и живут по уставу. Каждый знает, что ему делать. Делает свое дело, порядок и дисциплина. «Солдат бы из меня получился», — прикинул Уве. «А потому отправился этажом ниже на обязательную медкомиссию». И на сердце у него вдруг стало так легко, как не было много лет. У него будто снова появилась цель, смысл, ради чего жить. Радость его длилась 10 минут. Начальник сказал, медкомиссия будет пустой формальностью. Но стоило поднести к грудной клетке увы стетоскоп, как в ней обнаружились неположенные звуки. Увы, направили в городскую поликлинику. Неделю спустя дали диагноз — редкий врожденный порог сердца. Увы, вручили белый билет. Забраковали. Уж сколько он звонил, обивал пороги, писал письма, сходил к трем врачам, надеясь, что тут какая-то ошибка. Бестолку. «Закон есть закон», — сказал ему тип в белой рубашке когда Уве в последний раз пришел уламывать призывную комиссию. Уве так расстроился, что, не дождавшись автобуса, пешком добрел до железнодорожной станции. Там, на платформе, душу его вдруг обуял такой же мрак, как в тот день, когда умер отец. Через несколько месяцев, прохаживаясь по той же самой платформе, Уве встретит девушку, свою будущую жену. Но покуда он не мог этого знать, и вернулся мыть вагоны. Сделался еще тише прежнего. Бабулька, квартирная хозяйка, напуганная мрачным видом Уве, выхлопотала ему неподалеку место в гараже. Паренек-то вечно возится со своей машиной, может хоть так развеется. На другое утро Ува в гараже разобрался ап до да винтика. Почистил детали и скрутил обратно. Просто хотел убедиться в своем умении. Ну, чтоб хоть чем-то себя занять. А когда скрутил, продал сап с выгодой. И купил другой, тоже 93-й модели, но поновей. Первым делом раскрутил его до винтика, чтобы убедиться, что умеет. Убедился. Так и поплыли его дни. Медленно. И размеренно. И вот однажды утром он встретил ее. Каштановые волосы, синие глазища, красные туфли и большая золотая заколка. С того самого дня Уве утратил покой и сон.